Глава четвертая. В любой ситуации можно найти положительные моменты. Например, щиц был настолько любезен, что занес раскладушку. То, что мы с Бонни волокли с большим трудом, в его руках больше не выглядело чудищем. щиц аккуратно поставил ее на пол и даже разложил. «Новоселье, значит?» — хмыкнул он беззлобно. «Еще что-нибудь перенести надо? Может, передвинуть?» И вот после этого мне вдруг стало жутко стыдно. Он так это сказал спокойно. Он знал, что вместо чая его будут ждать бесконечные «подай, принеси» и давно с этим смирился. Я не должна была стыдиться, но сложно было привыкнуть, что кто-то, кто не ведет себя как слуга, ведет себя как слуга, когда дело доходит до работы. Это просто не укладывалось в голове. У меня там просто не было правильной полочки, куда я могла бы щица определить. А вот Бонни совершенно незнакомы были муки совести. А может, у нее как раз все замечательно укладывалось? Она просияла. Ой, а можешь? Я котлы оставила. Мелкие перетащила, но у меня и чугунные есть. Мне подарил. Нейдезовский подарил, ага, кто же еще? Дочь бы так собирал, как Бонни. Хотя нет, Бонни он подарил какие-то котлы. а со мной отправил тетеньку. Надо написать ему письмо. Пусть приплачивает мне за свое освобождение из-под бдительного рыбьего ока. И в церковь хоть иногда заходит, а то еще подумают что-нибудь не то. Дочь ведьма, сестра злобная старая корга, тоже вылитая ведьма. Я беспокоюсь за папеньку. Беспокоится ли он за меня? Вряд ли. На носу конец квартала и плановый визит налоговиков. В это время его даже поесть заставить, и проблема. А через две недели ему опять придется лечить печень. — Тетенька, надеюсь, ты не забыла принять необходимые меры перед отъездом. Нейяулина в курсе, должна справиться, но... Как бы папенька ее не уволил, его в это время раздражает все на свете, даже забота. — Нейдезовский! — голосок Бонни вывел меня из задумчивости, но письмо я все-таки решила обязательно написать. Услышав знакомую фамилию, приготовилась безнадёжно врать, что просто однофамилица, но тут вспомнила, что выдала Щитцу только имя, и решила не обращать на это лишнего внимания. «Так ты на стипендии? Это же тот, что сыры дезовский и всё в этом духе», — вежливо поинтересовался щиц «Твой дар, наверное, очень ценный и полезный. Я впервые вижу кого-то, кто может разговаривать с животными и из кого при этом песок не сыплется». бонни просто таки засветилась от гордости мне даже обещали работу смущенно призналась она натягивая рукава на ладони так что да знаешь подождут до завтра эти котлы ты ужинал? мы пока тебя ждали эля тут это бонни это просто каша из твоей между прочим крупы Немного рисковато перебила я. Я считала, что среди нас двоих хоть кто-то должен мыслить ясно, и мне не нравилось, когда этим кем-то приходилось становиться мне. «И вообще?» Почему она так радуется такой простой похвале? Это же не изысканный комплимент ее шикарным локонам или острому уму, да и не прекрасный принц. Недостойны мы Дезовски такого преклонения. Я вот точно не блещу и не сияю, но по грязи вполне могла тогда пройтись, если бы ножки не устали. Ну, оно и к лучшему, а то, кто знает, записали бы меня в святые, пришлось бы еще больше краснить. Еще пару недель назад я бы приняла такое поведение Бонни как должное, но когда я вошла на территорию Академии, что-то во мне сломалось. Мы, купеческие дочери, быстро приспосабливаемся. Не раз видели на примере неудачливых подружек. Сегодня с ума, завтра тюрьма. И налоговики налетели серыми грачами растаскивать имущество до последнего бабушкиного сервиза. Мы быстро чувствуем, куда ветер дует, потому что держим нос по ветру. И сейчас ветер говорил, не заносись, еленька, если хочешь иметь здесь жизненно необходимых друзей. э, -э протянул щит, «елень Эля готовила? Она дома-то на знакомой кухне кухарку отравила». Может, пусть сначала ворона? Ага, не принц. У принцев чувства так-то врожденные, между прочим. Бонни тут же вернулась в нормальное состояние, но ну, хотя бы перестала мучить рукава. Ага, зверюшку обидел и сразу растерял все свое очарование, да? Так тебе. Почему сразу Каркара? Прижала птицу к груди. Она же все равно дохла, щит сосекся, понял? Иду за котлом. «Шестнадцатый!» — бросила я ему в стремительно удаляющийся затылок. «Что правда отравила?» — полушепотом спросила Бонни. Ворона, наконец, вырвалась у нее из рук. Я отсыпала немного риса на тарелку. Каркара клюнула. Сначала с опаской, а потом быстро-быстро, с удовольствием. Она, конечно, была дохлая, но замертво вроде не упала. Я и не думала, что почувствую такое облегчение. Бонни тоже как-то выдохнула. «Если я отравлю еду, я это замечу», — без особой уверенности поделилась я. «У меня в прошлый раз кровь носом шла». «Так это из-за недостатка практики?» «Наверное». Я спорить не стала, просто сунула в рот полную ложку риса. Он был горячий, и, кажется, я его чуточку пересолила, но, в общем, вполне съедобно получилось. «Так своим ядом не отравишься», — жалобно вздохнула Бонни и сглотнула. «Я пожала плечами. Как хочешь. Не так уж я и ужасно готовлю, ага». И идея пропустить ужин и сварить крупу принадлежала не мне, так что Бонни сама виновата. Она вроде решилась рискнуть, но тут вернулся щиц щиц внес котел так торжественно, как будто это был не более и не менее, чем наследник престола. Котел был чугунный, с какими-то завитушками по краям и литыми узорными ручками. А еще он был таким большим, что угрожал вытеснить нас из нашей же комнаты. Еще у него была крышка. Я попыталась эту крышку сдвинуть хоть немного. Получилось, но в процессе умудрилась сломать ноготь. — И что ты собираешься с ним делать? — спросила я Бонни, обходя котел по кругу. «Ты же даже не зельевар!» «Думала давать девчонкам пользоваться!» — откликнулась Бонни. «Не за так, за ништяки!» «Но для тебя не жалко! Вари там, что хочешь!» «У вас в первый год будет одна и та же программа!» — сообщил щиц «Будете варить по очереди. Это потом вас разделят по способностям!» «Бонни, позволь, я туда залезу!» Бонни удивилась, но кивнула. «Подай свою ворону!» Из-за стенок котла голос щица звучал глухо, но все равно было слышно, что он взволнован. Бонни Каркару отдавать в руки разным подозрительным личностям не собиралась. Она прижала недовольную ворону к груди и всем своим видом показала готовность дать отпор, хоть щицу хоть самим демонам холодного ада. Из котла высунулась рука и нетерпеливо зашарила в воздухе. «Ну дай, а!» — жалобно попросил щиц Тысячу лет не колдовала, а тут такая изоляция. Жалко тебе, что ли? Что ты с ней делать-то будешь?» — спросила я. Надо же, и сама не заметила, как оказалась в дальнем от котла углу. — Превращу в кровожадное, жаждущее мясо-чудовище, конечно, — рявкнул щиц Она будет летать и выклёвывать ведьмам глазные яблоки, пока её не испепелят. — Это такая месть за то, что тебя забрали в рабство из-за раздавленной горошины? — жалобно спросила Бонни, прижимая притихшую каркару еще крепче. Если бы Таня была мертва, я бы решила, что Бонни беднягу придушила в порыве чувств. Щиц высунул голову вместо руки, сдул упавшую на нос челку. — А это чья версия? — Девчонки из шестнадцатой прошлой ночью байки травили, — пролепетала Бонни. — О, как! — Ну, ладно. — Слушай, твоя ворона фонит смертью. Это факт? «Наверное. А я сделаю так, что все будут воспринимать это как само собой разумеющееся. Можешь смотреть и спасать свою птицу, как только решишь, что я хочу ее успокоить окончательно. Пойдет?» «Мне этот цирк уже надоел. Раньше ко мне в очередь выстраивались, а не по углам ныкались. Ну?» «Пойдет», — сказала я вместо колеблющейся бони подхватила ее под локоть и шагнула к котлу. «Только я тоже смотрю». «Да не жалко». щиц пожал плечами. «За возможность колдовать огромное вам спасибо, девчонки! Не представляете, как я по этому скучал! Бонни, ты не могла бы самую чуточку разогреть котел? Мне нужно, чтобы снаружи была чужая сила, чтобы вышло, что вроде как не я колдую, понятно?» «Так тебе запрещено!» выдохнула Бонни, всплеснув руками. Ворона воспользовалась моментом, чтобы вырваться из любящих объятий и без лишних сантиментов перепорхнуть щицу на плечо. Тот пощекотал ее горлышко. Клянусь, она чуть ли не закурлыкала, как какой-то голубь. Взял ее на руки, сел поудобнее, скрестив ноги, откинулся на стенку котла, пол прикрыл глаза. «Пожалуйста», — повторил он спокойно и пробежался пальцами по топорщащимся на голове у птицы перьем. Она расслабилась, расправила крылья, как какое-то чучело, лишь иногда чуть поворачивала голову вслед за чуткими пальцами щица. Я взяла Бонни за руку, ободряюще сжала. Человек с таким одухотворенным лицом просто не может пожелать другому зла. Так молятся Богу или рисуют картины. И я не хотела, чтобы Бонни мешала. щиц был как заблудившийся в пустыне путник, набредший вдруг на оазис вместо миража. Она ведь и сама понимала, что щиц не сделает плохого. Хотел бы, давно сделал. Он сильнее нас физически, и, судя по всему, еще и в магии что-то смыслит. Бонни обреченно вздохнула и дунула на край котла, заставляя тот покрыться изморозью. Нетерпеливо мотнула головой, и изморозь тут же растаяла, пара капель полетели на пол и зашипели, испаряясь в воздухе. Это было похоже на стартовый сигнал на скачках, когда край котла загорелся алым обручем, щиц, как мог, выпрямился и подбросил разомлевшую ворону вверх. Ворона зависла в воздухе, распятая за крылья и ноги, Вылитый герб моего родного городка, разве что не орел. Щит скоснулся ее клюва, и по телу обычной грязно-серой встрепанной вороны растеклась смоляная чернота. Приглаживались перья, исчезал сальный блеск, уступая благородным угольным отцветам. Последним почернел хвост. Щит скрутанул ворону, дернул замаховое перо и, кажется, остался доволен. Зачем-то повёл перед её глазами ладонью. Они так и остались мёртвыми и белёсыми. Я даже почувствовала некоторое разочарование Думала, он сделает их алыми и светящимися. Или вроде того. Щиц разочарованно цокал языком, но, кажется, смирился. Раскинул пальцы веером и затряс кистями. Отрастил каркаре когти, крючья на лапках, ещё солиднее прежних, заодно поправив неловко вывернутый палец. Еще немного подумал, а потом кончики маховых перьев и хвоста, повинуясь его плавным жестом, окрасились в белый. Пригладил большими пальцами ее лапки. Несколько чешуек тоже побелели, складываясь в узор, похожий на изморозь. Осторожно подхватил ворону под крылья, Провел пальцами по клюву, из-за чего черная поверхность покрылась многочисленными белыми трещинками. Еще раз крутанул, одобрительно прицокнул и щелкнул птицу по лбу. Та встрепенулась, склонила голову, рассматривая свой новый хвост. А потом хрипло-каркнула и поднялась в воздух. Сделала несколько кругов по комнате, но не в своей обычной, слегка пьяной манере, а очень даже ровненько. и, очевидно, довольная, опустилась на плечо замерзшей в волнении хозяйки. щиц легко выпрыгнул из котла, так и не коснувшись края, и прихлопнул его крышкой. — Не открывайте до послезавтра, ладно? А то учуют еще! — попросил он, улыбаясь так широко, как будто только что выиграл королевскую лотерею. — Ты что сделал? — воскликнула Бонни. — Это что такое? — Косметический ремонт твоей мертвой вороны. Я немного поправил крылья. Она, если ты не заметила, потеряла пару важных перьев. Нарастил когти, вправил вывихнутый палец, перекрасил. Свободным человеком я брал за такое немалые деньги, но ну, В основном, конечно, за шоу, а не за трудозатраты. Но где вы еще увидите такое шоу, а? Так, где мое спасибо щит, ты сделал из моей вороны из чади холодного ада? Лучезарная улыбка сильно приугасла, он был готов грудью защищать свое творение, и это было очень заметно, он занервничал. Бонни никак не могла свыкнуться с новым видом своей ненаглядной, и тоже нервничала, так и до ссоры недалеко. «Ой, вместо всяких споров...» Щиц оперативненько оседлал кривоногую табуретку, захапал котелок с подостывшим рисом и теперь уплетал за обе щеки с какой-то удивительной скоростью. Порция, которую я варила на троих, исчезла за несколько секунд. Бонни. Шепнула я, ликуя, что все-таки не стала случайной отравительницей, готовая за это простить щицу, даже государственную измену и пару-тройку невинно убиенных младенцев. Смотри, он все еще живой. Давай ты его помилуешь. Ну, сама подумай. Он же как лучше хотел. Кто подумает, что ворона, раскрашенная под исчадие холодного ада и вправду мертвая, решат что ты выпендрежница с задвигом на теме смерти. Вот и все. «Еле... Эля дело, — говорит. Я еще и эманации смерти зарихтовал под неумелую иллюзию». щиц отсалютовал ложкой. «Есть еще чего-нибудь съедобное? Слишком много энергии потратил, давно не практиковался». «Только сухарики для лошадок», — процедила Бонни, голодная и оттого жестокосердная. «Давай сюда свои сухарики». И, видя, что Бонни не собирается ничем делиться, добавил жалобно — Ну, я же лучше какой-то там лошадки, ну, и голоднее. Пусть тебя хозяйка кормит, Бонни задрала подбородок. Чего? Удивился щиц Нет у меня хозяйки, кроме Академии. А я э хотела предложить кое-что. Кажется, самое время, пока Бонни еще что-нибудь не ляпнула, да и... После того, как я увидела магию щица, мне слабо верилось, что он согласится. Безусловно, это взаимовыгодная сделка. Безусловно, умный человек вряд ли откажется от такого шанса, но... Всегда учитывай людские чувства, сказал бы мне папенька, если бы счел нужным меня учить. Особенно, когда работаешь с мастерами. Гордость — страшная штука, порушила немало выгодных сделок. Помнится, мастер кузнечного дела, которому папенька хотел поручить выковать для него парадный меч — Отказался от денег, он работал только с боевым оружием, и папенька нанёс ему страшное оскорбление. Он чуть не прекратил с нами всякое сотрудничество, но папенька взял бутылку и запропал в его мастерской на три дня. Меча у него так и нет, ну да и ладно, всё равно папенька не умеет с ним обращаться, а вот мастера он удержал. Мастера знают себе цену. И Щитц гордится своим искусством, как настоящий мастер. Я не знаю, насколько сложно то, что он сделал, потому что не отличу настоящей магии от фокуса, но я знаю, как выглядит уверенный в своих умениях человек. Как Щитц сейчас. Он даже держится чуть прямее, чем обычно. «Э-э-э», — протянула я неуверенно. Щитц посмотрел на меня внимательно. Отложил ложку, которой выскабливал миску. Но я общалась с той женщиной, которая отвечает за фамильяров. «Хочешь, чтобы я тебе белку поймал?» — расслабился щец «Или кого-нибудь получше?» «Не совсем», — протянула я. Бонни мерзко хихикнула. «Иногда она ведет себя, как прирожденная ведьма. Хотя любая девчонка порой себя так ведет. Могла бы привыкнуть». «Перестань, а...» тоскливо попросила я. «Понимаешь, тогда я думала, что ты просто, ну, разнорабочий. Ходит столько неправдоподобных слухов, как ты в рабы попал. И если бы я хотела просить тебя кого-то поймать, то это был бы ты». «Прекрати мямлить», — фыркнул щиц. «Я никак в толк не возьму, о чем ты?» «Я попросила тебя в качестве фамильяра». Четко выговорила я. «Извини». Я не хотела никого обидеть, но мне нужен слуга, и это был единственный способ. Ты думаешь, это сработает? После долгой, тянущей душу паузы спросил Щиц. Мне сказали достаточно привести тебя на закате. И после того, как ты закончишь обучение в академии, ты меня отпустишь? Спросил Щиц мягко. Я потребую клятвы на крови. Его поза казалась расслабленной, почти вальяжной. Но он был напряжен. Я видела, как быстро бьется жилка у него на виске, как сильно он сжал пальцы на многострадальной ложке. Та уже согнулась. Ну ничего, он же и распрямит. Кажется, щиц достаточно посидел в здешних рабах, чтобы оценить мое предложение адекватно. Я бы хотела знать, чем он тут занимается — Но, судя по тому, что пришел так поздно, вряд ли его жизнь — курорт с полным пансионом. Я согласна на клятву, чем бы это ни было. Щитц, мне нужен слуга, а не раб. Щитц наконец-то заметил плачевное состояние ложки. Прищелкнул пальцами и метнул ложку в котел. Та ударилась о приподнятую Бонни крышку и упала внутрь. Кажется, уже не гнутая, хотя мне было сложно разглядеть. и ты обеспечишь мне возможность колдовать. Я кивнула. «Я даже не буду требовать от тебя соблюдения субординации», сказала я. «Обойдемся без лакейства». Наконец-то меня перестало трясти. «Щиц готов сотрудничать, и это замечательно». Конечно, кроме него была Бонни, но вряд ли я смогла бы заставить ее стирать мои вещи, ведь как ведьма она гораздо сильнее и искуснее меня, хотя мы обе новенькие. Все, что у меня есть, это имя и статус. Жаль, что я не смогла взять их с собой в академию. Придется справляться за счет других вещей. Головы на плечах, например. Жаль, что за то долгое время, что я отплясывала на балах и готовилась к замужеству, я почти разучилась ей пользоваться. Там все-таки не голова нужна, инстинкты. «Еще бы ты требовала», — склонил голову щиц «Все, что мне нужно, это чтобы мои...» «Наши с Бонни вещи стирались и гладились, котлы чистились, комната убиралась. Если возникнет такая надобность, готовилась еда». Я пояснила на всякий случай. «Просто не люблю превращать хобби в обязаловку Все». «Ты могла бы добиться этого, взяв фамильяр и мартышку», — грустно усмехнулся щиц «Так ты отказываешься?» — я подняла бровь. «Думаю, если я попрошу вместо тебя мартышку, Академия выделит ее мне с превеликим удовольствием». «Почему же?» — Щиц встал со стула. «Было бы глупо отказаться от такого шанса отсюда выбраться только потому, что страшно четыре года работать ручной говорящей мартышкой». Он подошел к двери. «На завтрашнем закате подойду куда надо». Закрыл ее очень аккуратно, хотя я ждала хлопка. Недовольство. Обиды. «Щиц просто отстранился, ушел. Наверное, все-таки обиделся. Но он признал мою правоту. Признал, что сделка взаимовыгодная. И вообще, я же старалась предложить безболезненно». Бонни снова хихикнула. «У тебя лицо, как у ребенка, который только что отобрал у другого ребенка конфету, чтобы нарваться на драку. А тот ему возьми и всучи еще целый кулек. Радуйся давай!» «Ладно», — я пожала плечами. Я очень-очень рада. Бонни подошла и стукнула меня по лбу. «Актриса из тебя никудышная, все на лице написано. Давай вместе, нам не придется стирать мантии. Раз, два, гиб-гиб!» гип, -гип. Ура – подхватила я. «Все-таки хорошо, что эта надиво-предприимчивая девчонка стала моей соседкой. И чем черт не шутит, подругой? Подружкой». Есть слова, которыми не стоит разбрасываться. Все-таки перед тем, как называть кого-то другом, необходимо пройти с ним огонь, воду и налоговую проверку. Наше с Бонни общение было выгодно нам обеим. Вот и все. Ожидание барыша очень утепляет отношения. я Не раз видела. Я не слишком-то доверяю незнакомым людям после того, как меня предал самый родной и самый близкий человек – папенька. Я вспомнила тот взгляд, которым папенька одарил меня, завидев упавшую служанку. Я, кажется, очень разочаровала его. Но я же не просила никакой силы, я не виновата. А как мой отъезд будет выглядеть в глазах Нея Элия? Любил ли Ней Элий меня когда-нибудь? Или просто обедал за мой счет, развлекал богатую дурочку, ожидая, когда она подарит ему свои денежки?» Тетеньку больно слушать, но она частенько бывает права. Люби он, проследовал бы за мной и сюда. Но я не видела его ни разу, не получила весточки. И от папеньки тоже ни слова. — Ты чего такая грустная? Все же хорошо вышло, правда? Бонни тронула меня за плечо, и я обнаружила, что так и замерла посреди комнаты, оперевшись на монументальный котел рукой. — Скучаю по дому, — соврала я. «А ты нет?» «Я тоже», — Бонни застенчиво улыбнулась. «Вчера плакала в подушку. Одной скучать совсем тоскливо, а те девчонки, они... Не думаю, что им было не все равно». «Но вместе скучать не так страшно, да?» «У меня был жених», — на волне иррационального доверия поделилась я. «Может, это часть ее силы вызывать доверие? Человек же тоже вполне себе животное». Ого! восхищенно воскликнула Бонни. «Настоящий?» «Не знаю», — я пожала плечами. «Может, так? Просто?» «Просто человек, которому можно сбежать от тетеньки?» «Просто человек, который позволил бы мне заниматься финансами в свое удовольствие?» «Папенька всегда хотел сына. Когда я показывала, что разбираюсь в его работе, он напрягался, звал тетеньку...» И я получала удвоенную дозу языков и этикета. Однажды из домашней библиотеки пропали все книги по математике, по которым я училась. Тетенька сказала, папенька продал их коллекционеру за большие деньги. Выгодная сделка. Все равно они никому не нужны. Я не должна по ним учиться. И я согласилась под осуждающим взглядом папеньки. В конце концов, танцевать я ведь тоже любила. С Элием было легко, он ни в чем меня не ограничивал. Он даже не знал, что такое синус или тангенс, и слушал мои рассказы о них с тем же выражением лица, что и рассказы об экзотических животных, которых я видела на представлении у Таи Катански. Но он не осуждал? «Тогда глупости это, они не жених, когда просто!» — фыркнула Бонни. «Должна быть любовь!» «Кому должна?» — спросила я скорее ради самого спора, чем ради ответа. «А как иначе?» «В моих кругах редко женятся по любви», — пожала плечами я. «Всегда есть причина». «Любовь — не причина», — я покачала головой. «Любовь — баловство, как танцы, чтобы избежать от реальности». Теперь я понимала. Раньше моей реальностью был дом, где я, такая, какая есть, не была нужна. Была нужна еленька. я вжилась в ее мягкую шкурку и даже научилась находить в этом бездумном бытии удовольствие. Сложно избавиться от нее полностью, потому что она тоже я, и она останется со мной до самой смерти. Теперь моя реальность Академия, и не стоит сокрушаться об Элли или о папеньке, потому что в этой реальности их нет и быть не может, и есть только я, Эля. Есть что-то волшебное в смене имени на кличку, в отказе от фамилии и достижений предков. Возможно, это часть той магии, что сделает из меня настоящую ведьму, которой я совершенно не рвусь быть. Можно плыть по течению и легко стать ведьмой, как стала ей тетенька. Я не думаю, что я этого хочу.